«Твои проделки!» – покосился на меня оборотень, стараясь выдать признательный взгляд за недоверчивый. «Ага!» – гордо кивнул я. «А сразу не мог?» – взвился рыжий. «Не-а!» – потянулся в седле я, прикидывая, «может, и мне подремать». «Почему?» – вступила в разговор эльфийка, поглядывая на сладко сопевшего малыша. «Выдержку вам тренировал», – показал им язык, и пришпорил Трима, оставив за спиной возмущенные вопли. Похоже, это путешествие начинает мне нравиться. Часа через четыре езды под палящим солнцем по каньонам и ущельям душа настоятельно потребовала отдыха. И чем больше, тем лучше. Вон уж на что, гроны выносливые животные, тогда же Трим, то и дело оборачивался ко мне, намекая, что неплохо бы устроить привал. А я что, я двумя руками за... И крыльями, и хвостом, и... Ой, что-то мне от солнца мысли странные в голову лезут. Еще один поворот, и перед нами раскинулась зеленая просторная долина, в центре которой, словно лой на тарелке, лежал небольшой городок. Почему лой? Да вот запах от этого городка шел. Специфический. грон фыркнул и яростно потерся носом а мой сапог. Да, тут явно не вино делают. А если и вино то я такого никогда пить не стану». Оборотень с его тонким нюхом вообще задержал дыхание, но вскоре мужественно развернул плечи и с гордым видом победителю чудовищ направил коня вниз по дороге. Ильфилька с темной последовали за ним. Как ни странно, но они ничего не ощутили или просто не показали виду. Я же плелся в самом конце процессии, но не хотелось мне туда заезжать. Не хотелось. От таких запахов ничего хорошего не жди. И как я угадал? На въезде в город всех путешественников заставили спешиться. Привратник долго и нудно допытывался, кто, куда и зачем едет, какого ляда мы здесь забыли и не пойти ли нам куда подальше. Затем столько же времени внимательно ощупывал сумки, едва ли в зубы к лошадям не полез. Вот бытрим ему обрадовался, как минимум без ушей бы оставил. На счастье, по поводу нашего внешнего облика особо не привязывались. Умненький и благоразумненький мальчик Дирон додумался набросить на три маятажа морок, скрывавший их истинный облик. Конечно, ничто не может длиться вечно. Так что, в конце концов, промариновав около получаса бедных несчастных странников, объяснять, кто это, надеюсь, не надо, нас все-таки впустили в город, содрав чисто символическую плату – по серебряной монете с морды лица, до да по пять медных с морды коня. Въехав на территорию сего поселения, я задержался, оглядываясь по сторонам, и надеясь, что вот тут-то, наконец, увижу эту самую разницу между темными и светлыми землями. Но пока ничего, кроме противного запаха, не находил. Вернее, запах перекрывал все остальное. Команда только успела пройти с десяток шагов вдоль по улице, как впереди раздался какой-то гомон. Громкий вскрик, шум падения двух тел. Потом все как-то на мгновение стихло. А вслед за этим воздух распорол отчаянный виск, плавно переходящий в дикий вопль. «Люди, помогите! Оборотень!» И чего орать, оборотень? Ну и что с того? Зачем так орать? Чай не диковинка какая, кусачая. Пока я недоуменно хлопал ресницами. Вокруг рыжика замершего подле какой-то девицы неопрятной наружности. Она, собственно, и верещала. завертела толпа, скрутила и потащила его куда-то вглубь городка. — Это как понимать? — тихо осведомился я. — Видимо, здесь оборотни сродни государственным преступником обеспокоенно ответила мне Элия быстро пересаживая сопящего малыша вперед и явно готовясь к схватке. Чем это ему грозит? Теперь я требовательно посмотрел на Айлин. Поэтому пришлось ответить именно ей. Казнью на судной площади. Но э -э, судить-то его будут? Какой судить? Свела сельфийка. Сейчас казнят без разговоров. Невеселый смешок. Вот за это я и люблю светлых. Совершил что-то, через две минуты уже на плахе. И никаких тебе темных проволочек, типа допросов, свидетелей, речей присяжных поверенных. Элия, берешь наших верховых животных и на южную окраину. Ждешь нас там и прикрываешь отход. Ага, куда ж я тебя потащу с ребенком-то? А Элин, за мной, быстро». Темная вскинулась, но я грозно глянул на нее, и ей пришлось подчиниться. Да, иногда клятва очень даже хорошая вещь. Не то, чтобы мне Шамит сильно и нужен. Нет, он, конечно, меня спас и даже кровью своей поделился. Гадость. Но сделал он это по собственной инициативе, так что единственным оправданием моей заботы может быть то, что гил же мне бушку за своего нового родственничка открутит и скажет, что так и было». Все, убедил себя чудненько. Я с трудом проталкивался сквозь толпу, запрутившую площадь. Кэркхан, да раступитесь же вы. Рыжика же сейчас. Что тут у них с обортнями делают? На костер веревка, топор. Ткерия. Можно подумать, на судную площадь выбралась все население этого всеми богами забытого городка. Но почему забытого? Сладкомор михнул кто-то сбоку. Я все помню. Резко обернувшись на звук, я увидел рядом Михшула, задумчиво похлопывающего по ладони кадуцеем. Горбоносый кинул на меня короткий взгляд и ухмыльнулся. А особенно помню, как некий рыжий оборотень, окончательно обнаглев, взывал к Ваконру, хотя в тот момент вам покровительствовал я. А потом еще и, не думай ни о чем, Я рванулся вперед и вцепился в воротник рубахи чернявого. Как ни странно, сейчас он был одет подобно самому обычному горожанину. Встряхнул пару раз и, злоощерившись, уставился ему в глаза. Так это твои проделки. Так вот теперь слушай сюда, божественная твоя морда. А откуда ему знать, кто, когда и кому покровительствует? Да в этой сумасшедшей компании светлых Он единственный вор. Или ты нарочно хочешь уничтожить всех тех, кто тебе поклоняется? Пол задумчиво посмотрел на пропоровший его одежду черные когти и осторожно выпутался из моих рук. да не увязочка вышла. Ладно-ладно, парниша, расслабься. Вытащим мы сейчас твоего рыжика. Суп даю. А потом окинул взглядом толпу. Слушай, вон та бладинистая эльфика ведь с вами я нашел взглядом Аэллиниэль, отчаянно пробивающуюся к помосту, на которой уже вывели рыжика и, не понимая, чего хочет бог, кивнул. Ну, вообще-то да, а что? На губах Мехшула заиграла плутавская улыбка. Потерев ладони, бог выродства пропел. Отличный расклад получается, прямо-таки балладный, и направился к страже. Хоть никто, наверное, кроме меня, и не видел бога воровства, но толпа покорно расступалась перед ним, пропуская его вперед. Вот уж точно несповедимо пути богов. Одного особо нерасторопного мужика, мешавшего пройти, мягшу от души огрел кадуцеем по голове. Мужик замер, ошарашенно замотав головой, бросив на ходу. «Благословляю тебя, сын мой! Иди и не греши, боль ой!» «Не та опера!» Ну, займись, в общем, чем-нибудь, попутешествуй, что ли, только как можно дальше. Мужика как ветром сдуло. Хм, меня терзают смутные сомнения. А меня так под по голове в Кардморе никто не, э, в смысле, не благословлял? А то что-то очень похожее. А надо, вкратчиво поинтересовалась пустота рядом голосом ваконра. А то я могу. Как-то и не сомневаюсь. Мотнув головой, я отыскал взглядом Мехшула. Бог воровства, между тем, уже добрался до Алиниэль, и сейчас что-то быстро втолковывал ей на ухо. Судя по отсутствующему взгляду эльфийки, та совершенно не замечала Горбоносова, но внезапно бледность начала отступать с ее лица, и девушка стала еще увереннее поталкиваться вперед. Ой, и почему мне все это так не нравится? Жизнь – дорога. Где-то ровная и гладкая, где-то в и колдобинах. Жизнь – дорога. Но живущий не просто путник. Многолекие долгие века были изгнанниками. Вот и боги у нас такие же. Мама как-то всплакнула – неправильные. Говорят, за гранью миров живет Вестенбург. Его даже богом трудно назвать, он просто делает колеса. Обычные колеса, деревянные, со множеством спиц. Сделает он колесо, да катится его вперед по дороге жизни. И каждое колесо – чья-то судьба. Сделано пол оборота, оказался наверху. Сыплется на тебя счастье, удача, богатство. Что ценил в жизни, то и получишь. Еще пол оборота, и ты на земле. Тяжелый обод, которому привязан, вдавливает в грязь. И ждут тогда тебя предательство, обида и нищета. Пол оборота горе, пол оборота счастье, пол оборота жизнь, полоборота – смерть. Побежало мое колесо по дороге, Сделала полоборота, взметнула душу Вверх к самым небесам. Лерса жива, жива, жива. Снова и снова можно повторять. Но крутится колесо дальше, Заканчивается оборот, Хрустят кости под тяжелым ободом и мчится по улице чей-то взбесившийся конь. Шарахаются в разные стороны напуганные люди, а одна девчонка, хрупкая, чем-то неуловимым похожая на Лерсу, замирает на дороге. Инстинкты зверя, затаившегося в человеческом теле, срабатывают сами. Спешатся и отбросить в сторону ненужные поводья я успел раньше, чем задуматься. Потом метнуться вперед, ладонь сомкнулась на узком запястье, резкий рывок. Мы катимся по земле, конь учится дальше. Все кончено. Я медленно сажусь, глотая воздух. Нельзя так резко позволять зверю командовать телом. Все плывет и качается. Глаза никак не перестроятся и даже запястья на мгновение утончились, покрывшись короткой рыжей шерстью. А с лица спасенной девушки все не пропадает страх. Глаза медленно округляются, словно она только сейчас поняла, что происходит. «А-а-а! Люди, спасите! Оборотень!» Она отчаянно врывается из моих рук. Толпа закружила, поволокла куда-то вперед. Мелькнуло на мгновение испуганное лицо Айлиниэль. Я встретился взглядом с удивленными глазами Дирона. Людская масса тащила, пинала, кружила в чудовищном водовороте. Мелькали дома. И тонкая, почти невесомая, нефрейная веревка обхватив запясть, обжигает руки. Воспоминания обрывчаты все кружится бешеным калейдоскопом. Площадь – эшафот, на который заталкивают меня. Какой-то мужчина в длинной синей мантии встряхивает свитком с тяжелой сургучной печатью. Толпа шумит, колышется. Пробивается вперед Ли, а или Даже в мыслях нельзя назвать ее ласково. Кто она и кто я? Светлая графиня и оборотень без рода племени. Нефрейная верёвка жжёт запястье, не давая перекинуться. Слова судьи доносятся, как сквозь толстый слой Гейнсы. Обвиняется в том, в присутствии свидетелей, оборотень, по порождении тьмы, приговаривается, через отсечение головы, обжалованию не подлежит, «Палач!» И отчаянные глаза Айлиниэль, рвущейся к ашафоту. «Прощай, просто прощай. Я не сказал, не осмелился. Да и теперь уже вряд ли скажу о своих чувствах. Прощай, прости». Душа, как выжженное пепелище. Прокатилось колесо, да видно, кончилась его дорога. Но Айлиниэль вдруг буквально взлетает по скрипучим ступеням. Золотые волосы растрепались, И голос звенит, разносясь над площадью. Един закон для вольных земель аларии И гласит он, приговоренный к смертной казни, будет помилован, если невинная дева согласится взять его в законный мужья. И прямой взгляд, глаза в глаза. «Я, Айлиниэль Элиштас Ли Тейренкиль, беру тебя в мужья, Шамид Оннэриис». Мертвая тишина теплым одеялом окутала площадь. Комок застрял в горле, царапая и мешая говорить. И нет никого и ничего. Только ее глаза. Можно лишь шептать, сбивчиво повторяя Лин. «Не надо! Не надо! Прошу! Не ломай свою судьбу! Ты найдешь себе другого! Лучше! Умнее!» Ее тонкие пальцы коснулись моих губ, останавливая и призывая молчать. Тихий шепот прозвучал громче крика. Какой же ты все-таки глупый, Шем. Сумасшедший дом. Нет, они точно все того этого. Пересчитали все отроги хребта собственной головой, начиная с самого высокого пика. Это это же просто эпидемия какая-то, заразная. Сперва Терри, потом Гел. Теперь вот Рыжий со Строухой. Спешите видеть, дорогие граждане, дурдом на выезде. Рядом слипнула какая-то горожанка, растроганно вытирая слезы за фартуком. Такая молодая и такой необдуманный шаг. Мир сошел с ума, а я и не заметил.